Глава двадцатая. «Я прочту заклинание», — предупредила она на всякий случай. «Нужно понять, какой способ связи с птахой подходит для вас. Подойдите ближе». Салияр-младший кивнул и сделал пару шагов в ее направлении. Лара улыбнулась. Вблизи он совсем походил на обычного мальчишку темное сердце, разве что ошейник с ограничивающими силу кристаллами, и блокирующий браслет были тщательно спрятаны под одежду. В академии уже никто не стеснялся украшений, но в его возрасте многие ребята волновались из-за них, но не прятали. Скрывать, что ты темное сердце, было запрещено. Лара наклонилась к мальчишке и, закрыв глаза, прошептала несколько слов. По одному взгляду на паренька можно было сказать, что перед ней Макс с большим будущим, но сейчас был не тот случай, где хватило бы беглой оценки. следовало сделать все, как положено. Чужая сила всегда обжигала, даже таких, как Лара. Этот раз не стал исключением. Пришлось приложить усилия, чтобы продолжить. У мальчишки был неровный потенциал, магия то поднималась до опасных высот, то почти исчезала. Чародейка сочувственно вздохнула. Пареньку предстоял большой путь. Такие перепады, хоть и сулили многое, но плохо поддавались контролю и требовали большой работы над собой. Зато птенца ему подобрали, самого подходящего. Отпустила заклинание и улыбнулась. «Помните заклинание?» «Да». «Сейчас я приведу птицу в нужное эмоциональное состояние, а вы по моему сигналу начинайте читать слова. Все понятно?» «Да». «Вот и отлично». Лара подошла к клетке и привычно сунула палец между прутьями, позволяя птахе цапнуть. Стоило дать птенцу ощущение, что с ним хотят поиграть. Присела на корточки, чтобы смотреть на птицу в упор, и принялась насвистывать привычную песенку. Не сразу вспомнила, что слова у нее довольно двусмысленные, но решила не останавливаться. В конце концов она всего лишь свистит, и у мужчин есть все возможности сделать вид, что они не поняли мелодии. Краем глаза заметила, что губы принца на мгновение тронула настоящая улыбка, но его высочество очень быстро взял себя в руки и снова застыл с привычной маской на лице. Птаха мгновенно включилась в игру и уже ко второму куплету послушно копировала и скорость, и тональность свиста. Лара привычно представила себе погожий летний день и замедлила свист, стараясь передать птенцу настрой. Тот открылся. Излился залился такой задорной трелью, что чародейке захотелось рассмеяться вместе с ним. Махнула рукой, подавая сигнал мальчишке, и прикрыла глаза, вслушиваясь в знакомые слова заклинания. Паренек произносил их под стать чириканью, как-то тягуче нараспев. Эти двое превосходно слушались дуэтом. При определенных обстоятельствах они могли бы выступать на праздниках. Прекратила свист, когда поняла, что связь с птицей установилась. Достала из сумочки сушеные розовые лепестки и предложила птахе. Та с радостью занялась лакомством. «Я добавила туда несколько капель меда», поспешила пояснить на вопросительный взгляд короля. «В клетке и без нее хватало лакомства. Птахе тоже тяжело дается связь, и ее стоит порадовать». Его величество кивнул. Мы бесконечно благодарны вам за помощь и не смеем задерживать дольше. Лара кивнула и направилась к выходу. Дело сделано, значит, можно идти. «Спасибо большое!» — кинул ей вслед мальчишка, и чародейка улыбнулась. Все-таки у кое-кого здесь еще не хватало придворной выучки. За дверью встретил слуга, и под его присмотром Лара дошла до выхода с территории дворца, а у ворот королевского сада стоял Тартис, и смотрел так, будто знал, что она не прочь прервать разлуку. Чародейка вздохнула и направилась к мужчине. Не видела никакого смысла скрывать, что рада его видеть. Пусть обещанная неделя еще не прошла, но уже стало ясно, что из испытания ничего не выйдет. Если без конца писать ей письма, имя забыть будет невозможно. «Я не хочу больше ждать», — сообщил он вместо приветствия. Соскучился, как юнец. готов даже на обычную болтовню без продолжения. «Пройдемся?» «Почему нет?» — улыбнулась Лара. Его слова льстили самолюбию и избавляли от попыток объяснять, что она сама устала от разлуки. Рядом с ним от чего то отчаянно хотелось тепла. Тартис протянул ей локоть, побуждая взять себя под руку, и чародейка благосклонно поддержала его порыв. Вдохнула манящий аромат приправленного перцем грейпфрута И окончательно растаяла. Сегодня он точно от неё не избавится. Мужчина невозмутимо увлёк её вдоль по дороге. «Куда пойдём?» Поинтересовалась Лара после очередного поворота. «К набережной. После обеда начнутся очередные скачки, я бы сводил тебя туда. В прошлый раз не вышло ничего дельного, но сегодня, надеюсь, нам ничего не помешает. Как прошёл визит к королю?» «Отлично. Спасибо за шляпку. Тебе очень идёт. И без неё хороша...» а с ней ты еще и сияешь, как начищенный чайник. «Откуда ты узнал о моей тайной страсти?» «Это Нафиль. Он, в отличие от хранителей, которых интересовал только артефакт, пытался раскопать всю цепочку и выяснил, что портной, у которого ты встретила мадрегаля помогал координировать действия нашей шайки. Помнишь одежду с ромбами?» «Так это был опознавательный знак. Между делом он рассказал, что ты заходила в магазин со шляпками, я заглянул туда». имела побеседовал с хозяйкой о долговязой рыжей красавице. Вот и весь секрет». Тартис погладил свободной рукой ее ладонь. «Хотел тебя порадовать, и вижу, что получилось». Остановился и посмотрел в глаза. «Я с ума схожу, Би. Не нужно никакого созвучия. Я и без него готов на все». Помедлил, облизнулся и нахмурился. «Нет, если ты хочешь, я могу вернуть его». «Не хочу». Лара протянула руку и прислонила палец к его губам, мешая говорить. «Может быть, позже, когда захочется разнообразия?» «Подожди с разнообразием», хохотнул Тартис и увлек ее дальше по улице. «Привыкнуть бы». От одного взгляда перехватывает дыхание. «Я, кстати, ушел из хранителей договора. Не совсем, конечно, буду консультировать их по артефактам и помогать с ними, но все остальное меня больше не касается. Займусь семейным делом». Отец постоянно ворчит, что я не интересуюсь фамильными предприятиями, порадую его немного. «Тартис!» Лара не выдержала, остановилась и обняла его. «Хочу быть только твоим», — прошептал он и бегло поцеловал в губы. Чародейка прикрыла глаза и вздохнула. «Как же хорошо!» «Готова была простоять рядом с ним, так, вечность!» Тартис погладил ее по спине и продолжил. «Согласен на маленький дом на окраине города и даже на магазинчик с птичками на первом этаже». Лара уткнулась носом в его грудь. «Читать досье, а потом рассказывать женщине про ее мечты — это шулерство». «Почему шулерство?» «Обычное использование служебного положения». «Пойдем, а то опоздаем на скачке, и ты опять не увидишь ни колючку, ни принца». «Пойдем», — прошептала Лара, снова ухватывая его под руку. «Скажи, а кто убил Фанда?» «Как-то за всей суетой потерялось главное». «Наверное, потому что это было не главное», — усмехнулся Тартис. «Мы с самого начала знали, что и как. Главный вопрос был в том, кто помогает им с нашей стороны». «И все-таки...» «Асвер, конечно. Там была вполне продуманная схема. Лоустер внушила Фанду, что он должен тебе свидание на прощание, он его назначил». Лоустер и Асвер планировали убить его, похитить и перенастроить артефакт и сделать так, чтобы обвинили тебя. Не учли двух вещей. Первая предсказуемая. К тому моменту мы уже разобрались, что к чему. И вели и Фанда, и дочь проштрафившегося дворцового сотрудника, поэтому отлично понимали, кто настоящий убийца. И вторая совсем внезапная. Никто не рассчитывал, что артефакт выберет хозяйкой тебя. Это очень осложнило дело. Мы побоялись раскрыть тебе карты из-за твоего досье. Все-таки после событий трехлетней давности у тебя были поводы разозлиться и на хранителей, и на власть. Да и можешь ты многое, вот и пришлось изощряться. Меньше надо было читать ерунды, подытожила Лара. Вроде и следовало бы сердиться, но не хотелось. То ли не хватало сил, то ли сейчас, когда все закончилось, перипетии потеряли значение, а эмоции — остроту». «Не скажи. Я, например, узнал много интересного». Тарти снова погладил ее ладонь. «Шагай быстрее, а то замерзнешь». Лара рассмеялась. «Конечно, сегодня я не надела никаких северных рубашек». «Это не беда. У меня дома их еще три штуки. Дам поносить. Купил на тот случай, если понадобится разнообразие. Страшно хочу увидеть тебя в них». «И без них». «Увидишь. Хотя мне и не нравятся такие подарки. Слишком дорогие». «Поговорим об этом как-нибудь потом», — отмахнулся мужчина. «Есть вещи, которые я не готов обсуждать, пока не стану достаточно близок с женщиной». «Куда уж ближе», — рассмеялась Лара. «Позже расскажу, Би», — пообещал Тартис и ускорил ход, когда наступит подходящий момент. Чародейка только покачала головой. Возникало ощущение, что в этом вопросе никто не собирается учитывать ее мнение, но спорить сейчас не хотелось. Придется тоже ждать подходящего момента». Солнце спряталось за тучку и задул прохладный осенний ветерок, а Лара лишь сильнее прижалась к боку спутника. Рядом с ним было тепло даже в такую погоду. Тарти сдал чаевые посыльному от ювелира и закрыл за ним дверь. Еще раз распахнул футляр и взглянул на кольцо. Милая, ни к чему не обязывающая безделушка на каждый день. Золотая косичка, украшенная россыпью мелких сапфиров. Отец сказал бы, что эти камни стоит подкормить, а потом дарить женщине, но Би должно понравиться. Вздохнул и направился к лестнице на второй этаж. Кажется, его сладкое в хорошем настроении, и сейчас самое время серьезно поговорить. Уже весна, тянуть дальше некуда, и совсем не хочется. Остаток осени они провели за выбором подходящего здания для магазинчика и лаборатории. Купили в складчину. Тартису хотелось помочь своей чародейке, но она напрочь отказывалась брать деньги безвозмездно, поэтому теперь ему принадлежала еще и доля в ее деле. В придаче к тому, что на него с радостью свалил отец после того, как Тартис изъявил желание помочь ему с семейными делами. Дознавателям все-таки жилось попроще. Но тут уж ничего не поделаешь, пришла пора взрослеть. Почти всю зиму... Они сби провозились с ремонтом и открытием магазина. Птиц для лаборатории еще не привезли, даже не стали заказывать. Чародейка решила, что сначала надо довести до ума торговлю, поэтому приготовленная для научных изысканий большая комната на втором этаже пустовала. Чего только они с Би не вытворяли в этой комнате. Хорошо, что стены плохо говорят даже под заклинаниями. Сегодня магазин был закрыт, продавца еще не наняли, а Уби должны были проходить занятия, но их отменили. Она почти сразу примчалась в город. Тартис страшно обрадовался, когда получил от нее записку, и как освободился, тоже примчался к птичкам. Единственное, пришлось погонять мальчишку от ювелира, но ему и перепало за неудобство. Зато у него Тартиса не будет длительного ожидания и волнений, сделает все важное сегодня. в первый день весны. Поднялся по лестнице и толкнул единственную дверь. Би разбиралась со стеллажом под лабораторные склянки. Безуспешно пыталась вставить очередную доску в другую. Неясно, отчего не хотела никого подпускать к этому несчастному предмету, и оттого возилась уже вторую неделю. Тартис несколько раз предлагал помочь, но в ответ получал только фырканье и шипение, «Там должна быть только моя сила и больше ничья!» «Би!» — позвал он. И чародейка отвлеклась от мебели и посмотрела в его сторону. «Сейчас еще повожусь и пойдем ужинать, обещаю. Прости!» «Я присмотрел дом», — начал Тартис издалека. «Небольшой шесть спали на пристройка для слуг. Через дорогу от торговой улицы. Тебе даже будет немного ближе до академии, если будешь ночевать там». «Би оставила доски». и с любопытством уставилась на любовника. Тартист тяжело сглотнул. Вот уж не думал, что будет так волноваться. Вдохнул поглубже и продолжил. «Я внес аванс, но если тебе не понравится, мы отменим и поищем другой». «Так». «С домом все понятно», — глубокомысленно подытожила Белар. «Какие еще сюрпризы?» «Еще я хочу, чтобы ты договорилась в Академии преподавать как Зиланд». «Месяц-полтора в семестр, чтобы не мотаться туда-сюда без конца. Хочу побольше быть с тобой». «Я тоже, но там птахи. Куплю тебе здесь таких же, будешь упражняться, сколько душа запросит. Будет свадебным подарком, если ты не против, конечно». «Не против чего?» Би прищурилась и покраснела. Тарти стряхнул головой, приводя мысли в порядок. «В конце концов, не зеленый жон юнец, чтобы не связать двух слов». Нырнул рукой в карман, доставая футляр, и, как положено, припал на одно колено. «Будь моей женой!» Выпалил без лишних предисловий и вручил бифутляр. Потом опомнился, забрал обратно и вынул оттуда кольцо. Чародейка рассмеялась. «Вставай, всю пыль соберешь!» Наклонилась и поцеловала его в губы. «Я люблю тебя, Тартис. Кажется, уже соглашусь на все и без женитьбы». «Нет», — покачал головой мужчина, — поймал ее руку и надел кольцо. «Я хочу статуса». «И гарантий, что на мою сладкую никто даже не посмотрит голодным взглядом». Поднялся на ноги и заключил свое биво-объятие. «Люблю тебя и никому не хочу отдавать, даже птичкам». «Это серьезное заявление», — рассмеялась Лара. Тартис покачал головой и накрыл ее рот жадным поцелуем. «Поболтают потом, сейчас есть дела поважнее». Например, пойти посмотреть семейное гнездышко, ну и свить что-нибудь заодно, вдвоем. «Какая ты красавица!» – всплеснула руками Мера и в очередной раз поправила белый шлейф свадебного платья подруги. «Тартис дар речи потеряет!» «Скажешь тоже!» – отмахнулась Лара. «Чего он там не видел?» «Тебя в свадебном платье!» – отрезала Мера и прикусила уголок губы. Устала, поинтересовалась Лара с сочувствием. Прекрасно понимала, что подруги с таким животом не до свадеб, но все равно так хотела, чтобы мера пришла хоть ненадолго. Нет, просто малыш толкается. Не поседа? Ничего, это временно. Чую, после родов я его толком не увижу. Это с чего бы? Свекор и свекровь уже в полной готовности. У них планов на нашего Зиланта малыша столько, что хоть сразу второго рожай. Для себя. Лара рассмеялась. Все родители казались одинаковыми. По крайней мере, что отец Тартиса, что ее мать, узнав о свадьбе, в первую очередь поинтересовались наследниками. И если в случае жениха вопрос был оправдан, то в случае Лары скорее забавен. Ей наследники не требовались, потому что оставлять было нечего. Нет, она не возражала против планов Тартиса на большую семью, но вовсе не потому, что так было нужно. Скорее, потому что хотела порадовать любимого. Ущипнула себя за руку, возвращая в реальность – «Сначала надо выйти замуж, а потом все остальное». «Пойдем?» — поинтересовалась Мера. «Уже пора», — ответила Лара, и, пропустив подругу вперед, осторожно направилась к храмовому алтарю. Все-таки в подобных платьях следовало учиться ходить отдельно. Гости уже заняли свои места на скамьях, и Мера немного неуклюже устроилась с краю рядом с Зилантом. Лара шагнула, и чуть не запуталась в нижней юбке, тихонько выругалась и продолжила путь. До алтаря было недалеко, шагов десять, и она надеялась, что сможет пройти их и не оконфузиться. Тартис уже ждал, и, заметив его, чародейка забыла про платье, невольно улыбнулась. Сейчас он напоминал озабоченную птичку, которая смотрит по сторонам и думает, когда же случится что-то важное. Приблизилась еще и насторожилась. Тело накрыла волна желания, будто у нее не было никого уже тысячу лет, а тут рядом стоял самый жаркий мужчина на свете. Отчасти так и было. У алтаря ее ждал Тартис, родной и желанный, но все остальное не имело объяснения, если только... Поймала его взгляд и увидела довольную улыбку. «Конечно! Жених решил украсить свадьбу созвучием. Она тоже думала об этом». Но попросить не решилась. Казалось, Тартис хочет серьезное торжество, а не сбежать отсюда сразу после церемонии. Вдохнула поглубже, чтобы взять себя в руки, и начала приближаться. Еле сдержалась, чтобы не нырнуть в эти объятия при всех. К желанию подключилась магия, и держаться в рамках стало сложнее. Тартис осторожно взял невесту за руку. И тело будто прошило молнией. Захотелось застонать. Вместо этого Лара вздохнула и посмотрела на жениха. «Я решил созвучие сделать наш медовый месяц незабываемым», — пожал плечами Тартис. «К тому же я подумал, что ты так легче согласишься на ребенка». «Согласна, без всяких ухищрений», — усмехнулась Лара. «Дело за тобой. Да и получается, сам знаешь, не всегда. Я темное сердце, но разрешаю оставить созвучие на сегодня, а завтра баловство надо будет прекратить». «Хорошо». согласился жених. Дальше все будет серьезнее некуда, без баловства. К алтарю подошел служитель, и церемония началась. Лара еще слышала начало речи, но потом Тартис, согласно обычаю, взял ее руки в свои, и чародейка забыла обо всем. Повторяла неизвестно что и на все соглашалась, не разбирала слов, не видела, что вокруг, только чувствовала рядом любимого мужчину и напрочь теряла разум. Наверное, Если бы сейчас ее попросили отказаться от увлечений, принципов и прошлого, она сделала бы это без колебаний лишь за один поцелуй. И что-то подсказывало, что Тартист чувствует то же самое. А вот только требовалось ли для подобного ощущения созвучие, разум подсказывал, что нет. А потом муж коснулся губ первым супружеским поцелуем и стало плевать. С магией или без... «Тартис был для нее всем, любимым мужчиной, помощником, человеком, рядом с которым хочется мечтать, строить планы и вечности идти рука об руку». «Я люблю тебя», — прошептал он, когда осторожное покашливание местного служителя заставило их прервать поцелуй. «И я люблю тебя», — ответила Лара и снова коснулась его губ. Не хотелось отпускать от себя мужа ни на мгновение.